Двадцать минут назад Аполлон с товарищами достигли границы леса смерти и указанной на карте опушки По словам земледельца Фаррелла, за ней должна находиться череда холмов, а немного дальше и участок. Несмотря на лунный свет, темно было хоть глаз выколи, но демону не терпелось осмотреть надел земли, так что, оставив Зархана на охране повозки и спавший Айон, он вместе с Карлой на плече выдвинулся оглядеться. Искомый холм был достигнут, И теперь Аполлон пытался разобраться, откуда именно начинался кусок арендованной земли. Ведь здесь действительно все заросло бурьяном и молодой порослью деревьев. Демон отмерял шаги, ходил туда-сюда в попытках понять границы. На плече выседала крысь и аристократка и тоже вела подсчет. Странно, но Карла могла разбираться в таких вопросах. Природная особенность это была? Или же крыса этому научилась где-то? В любом случае для Аполлона? Данное открытие стало очередной неожиданностью. «Хозяин, здесь больше трех гектаров получилось. Может, мы прихватили лишнего чего?» сняла Аполлон капюшон, почувствовав кожей витавшую в воздухе влагу. Фаррел говорил, что совсем рядом есть река. Видимо, из-за этого воздух и был более прохладным и влажным, чем у их стоянки. «Мы можем обрабатывать все, что прихватим. Не кинется никто!» Самодовольно пропищала крыса. Все равно тут все заросло. Значит, никому не нужно». «Так-то да, ты права». Он взглянул на нее и ухмыльнулся. «А ты хитрая, мадам». «Наместник куда хитрее, хозяин», отозвалась довольная похвалой Карла. «Он не будет работать здесь. А десятину свою потребует. Так разве наместник не защищает эти земли?» Улыбнулся Аполлон сказанному. «Солдаты защищают», фыркнула кресиная аристократка. «И зачем наместник вообще нужен?» На что демон улыбнулся. «Людям нужен тот, кого они смогут восхвалять, когда королевство процветает, либо, наоборот, винить в неудачах. Разве нет?» «Представь, если у Нефердорса не будет короля, и жизнь станет куда хуже, кого тогда винить, если нет наместника?» «Понятно, что управляющий аппарат, но ведь простому люду это не интересно покачал он головой. Интересней, когда за всем стоит не орган управления, а личность. Так же и в обратном порядке. Станет всем хорошо, а благодаря кому? Какому-нибудь комитету? Нет, это все не то. Человеку хочется, чтобы за успехом также же стоял человек. Так куда проще ассоциироваться с этой победой. «Хозяин, ты дурак!» – буркнула Карла. Аполлон усмехнулся. «Может быть, никто не идеален». Он, присев на корточки вырвал рукой сорняк, углубил пальцы в землю и достал ком. Черная почва, в меру рассыпчатая. Все, как и говорил Фарл. На такой поистине можно было выращивать что угодно. И каким должен быть король? Наблюдала за ним крыса. Хм, сложный вопрос. Смотря какое королевство и какие цели нужно выполнить. Демон скомкал землю в шарик, а после, бросив в сторону, поднялся. «Король Нефердорса», — уточнила Карла. Аполлон задумался. Он видел не все королевство, но то, что успел узреть, контраст жизни на двух уровнях. Чистый прекрасный второй и разрушенный первый со множеством бездомных, сирот и бедняков. Разве нельзя было как-то помогать им? Или это неинтересно наместнику? А может, была неизвестная причина, что наместнику были нужны районы нищеты? Кто знает? Я не раз слышал, что Нефердорс — четвертое королевство. Выходит, самое слабое. Не хватает военной мощи или же богатств. Как думаешь? — Не знаю, хозяин, — призналась Карла. Она и так была слишком умна для крысы, пусть и аристократки, и все же не могла иметь настолько широкий кругозор. Я не видела другие королевства. Признаться, я тоже. Я в курсе. Помню, как ты сидел в клетке, еще совсем молоденький. А сейчас старый, что ли? Наигранно возмутился Аполлон. «Нет, но ну тогда ты был таким убитым!» Как-то странно произнесла Карла. «И все же спас меня!» Я очень удивилась. Аполлон пожал плечами. «Не вижу в этом ничего удивительного. Я мог это сделать, вот и сделал. Но ты же демон!» Я думала, ты съешь меня! Возмущенно пропищала крыса. «Ведь другой бес так бы и поступил!» «Ты, конечно, миленькая, но не в моем вкусе!» Глаза Карла вспыхнули обидой. Она тут же грызанула демона замочку уха и юркнула ему за пазуху. «Ай, за что? Хозяин, дурак! Дурак, дурак, дурак!» Слышался писк из-под одежд. Вылезать в ближайшее время Карла точно не собиралась. Аполлон почесал щеку, не понимая, чем обидел свою серо-рыжую рабыню, и взобрался на ближайший холм. Демоническое зрение позволяло прекрасно видеть в темноте. и он приметил как из одного из холмов выбирались какие то странные существа не понял увидел демон двухметровых зеленокожих качков бежавших трусцой в его сторону это блядь, есть гоблины за двумя здоровиками едва ли не на четвереньках скакали лысые коротышки крепко сжимая палки и камни вся эта разношерстная компания торопилась явно по его душу бежавший первым хоп направил толстый указательный палец в сторону Аполлона и прорычал. «Сожрать мясо! Порвать!» — рыкнула толпа и, ускорившись, помчалась на холм. «Охренеть!» — прошептал Аполлон, вынув из ножен меч. «Карло, тебе лучше бежать!» «Пи!» — выглянула ее мордочка. «Пи!» И она, выскочив из-под ворота его накидки, помчала в сторону временной стоянки, звать на помощь Зархана. Гоблинов было двенадцать, Искаженные от злости зубастые пасти, оранжевые глаза, пылавшие бойцовской яростью, они чем-то походили на бесов, если бы не их огромные длинные носы. В часть по сухим кустам и мелким веткам зеленокожие местные жители собирались наброситься на незваного гостя и разорвать на куски. Аполлон вложил меч в правую руку, левый скостовал шар тьмы. Он не боялся бежавших на него безумных монстров, и не раздумывал, что же ему делать, встав в тренировочную стойку и готовясь отработать упражнения зверолюдей, один против. Как всегда, холоден в решениях и во взгляде алых глаз. Первым до вершины холма добрался низкорослый гоблин с дубинкой. Словно голодный зверь, он в прыжке бросился на Аполлона, совсем не боясь за свою жизнь. гра Демон воткнул ему меч в искореженный рот и оттолкнулся сапогом. С обломанными зубами и продырявленной головой гоблин покатился вниз. Подоспели другие. Двое мелких голодранцев бросились в лобовую атаку, но лезвие меча оказалось куда крепче палок. Пробив нелепую защиту, демон вспорол им животы и мгновенно принял позицию защиты. Оттолкнув низкорослых соплеменников, в бой ворвался хоб-гоблин, размахивая мечом, как будто топором. «Мясо! Сюда!» Аполлон отпрыгнул назад, пригнулся от пролетевшего сбоку клинка второго здоровяка и запустил шар ему в лицо. <связывается> — раздался вопль из горла хоб-гоблина. Но тут же чавкнула плоть. Мгновением после окровавленные острие меча покинула грудь раскричавшегося зеленого монстра. Второй хоб попятился назад, но было поздно. Аполлон сам бросился на него, как хищник, почуявший страх своей добычи. уколол того клинком в брюхо, поймал за горло другого мелкого, прыгнувшего на него в яростной атаке, и сломал ему гортань хваткой пальцев. Сзади на Аполлона набросились другие гоблины. Один сцепился зубами в шею, второй схватился за ухо. «Сука!» – прорычал демон и сделал теневой прыжок, появившись в трех метрах впереди, скинув с себя тем самым злых коротышек. Зря расслабился. Из кустов на него набросились трое. Воткнули нож в плечо, вдарили палкой по затылку. Стерпев жгучую боль, Аполлон перекатился в сторону, стряхнув с себя одного из голодранцев. Второго, еще державшегося на спине, схватил за ногу и, скинув с себя, ударил в морду сапогом. На него вмиг набросились еще двое. Но в этот раз демон действовал умнее, не давая себя окружить. Лавируя на холме, как неуловимый ветер в ночи, Он рубил гоблинов мечом, не жалея сил. Через десяток секунд оставшиеся в живых двое коротышек завизжали от страха и бросились на утек. А демон, только почувствовавший страсть битвы, тихо прорычал. «Ну уж нет, уйти я вам не дам!» И, прихрамывая, последовал за ними, пробираясь сквозь росшие кусты и дебри пролеска. Миновал холм второй и увидел, как двое выживших исчезли за подножием крайнего из них в какой-то норе. Соваться туда неподготовленному было явно ошибкой, и Аполлон, не быв охотником на гоблинов или же авантюристом, прекрасно понимал это, но кипевшая демоническая кровь внутри неумолимо вела его вперед. Странно, он никогда не был самолюбив, не был эгоцентричен, но, получив раны от гоблинов, желал мести прямо сейчас, прямо в эту минуту. В горевшей от ярости голове раздался неприятный голос. — Позволил ранить себя этим ничтожеством? — Какое разочарование! Ты точно хочешь стать высшим? «Заткнись — Заткнись! — прорычал он зверем. Его алые глаза, будто чернила, наполнились тьмой. — Убей их! Погуби! Уничтожь! — Только так ты смоешь этот позор! — подначивал внутренний голос. Безо всякой разведки Аполлон выпрыгнул из-за кустов и, разбежавшись, сбил мелкого охранника у входа и протоптался по нему, как бык. Нырок в земляную яму, не зная ее глубины и сколько там гоблинов, не зная, есть ли там ловушки. Истинный прыжок в неизвестность, бездну, полную адреналина и приключений. С беспроглядно черными глазами Аполлон ввалился в подземелье, весь грязный и в крови, тощий, как огородное пугало. Он поднялся на ноги, в одной руке меч, другую сжимал в кулак до хруста костей. Нечто животное и дикое исходило от его облика. Жажда битвы то была, или жажда крови, но десятки удивленных зеленых рож с настороженностью уставились в его сторону, а сбежавшие двое тыкнули в него безмолвно пальцами. Аполлон, неестественно хрустнув шеей, тихо прорычал. «Сколько же вас тут, сукины дети!» Взгляд его черных глаз упал на разбросанные кости, человеческие черепа. Увидел он и голых замученных женщин, лежавших кучей мусора. Странно, но внутри демона не последовало волны сострадания, не появилось и чувство жалости. Лишь где-то на задворках сознания он понимал весь ужас происходившего здесь, в крымешной тьме этого подземелья. Женщины оказались в аду наяву, если не хуже. Вожак Гоблинов окинул опасным взглядом в торженца. Тот совсем не вызывал у него страха. худой правда, как палка, с одним мечом. Сожрать такого в яме будет просто. «Все! В атаку!» Гневно отдал он отмашку. Зеленая стая, беспрекословно подчинившись, бросилась на Аполлона уже без страха и раздумий. Тот воткнул в землю меч. Из-за растопыренных пальцев выскочили длинные когти. Дико прорычав, он сам бросился навстречу толпе гоблинов. ар ар пропищал первый, когда демон отсек ему лапу и тут же воткнул когти лезвия в рот. Следующему резанул по морде, срезав нос и вырезав глазные яблоки. Подобно разъяренному существу, не знавшему усталости, он метался в гуще зеленокожих, рубя когтями налево и направо. Щедро заплескалась гоблинская кровь. Вои и крики отчаяния заполонили подземелье. Очередной теневой шаг и тонувший в странных ощущениях Аполлон скинулся со спины врагов. и снова врезался в их толпу как коса, наточенная до идеала, желавшая срезать свежую траву, еще покрытую утренними каплями росы. Его когти, словно горячие тесаки, проходили через гоблинскую плоть без препятствий, как через ломти сливочного масла. Когда геноцид гоблинов сократил их численность вдвое, они заметались по углам. Страх, ужас перед вторженцем заполнили подземелье. Пытавшийся сбежать вожак был пойман. и лежал сейчас на сырой земле, придавленный сапогом. В этот миг в подземный зал влетел Зархан вместе с Айон и Карлой. Оставить девчонку одну было бы глупо, так что пришлось и ее взять с собой. «Братец! Хозяин! Господин!» Держала Айон в руке синий кристалл, но, увидев происходящее, выронила его и прикрыла ладонями рот. Кровь, поившая внутренности, множество частей тел. Аполлон стоял в центре всей этой ужасной сцены, весь в грязи и слизи. Его ступня придавливала грудь гоблина-вожака. Под всеобщим вниманием он отстегнул маску, оголив ужасную зубастую пасть. в купе с залитыми тьмой глазами и в окровавленной одежде он выглядел поистине пугающе. Наверное, так и должен выглядеть демон в далеких глубинах ада. Виз гоблинов не утихал. У вожака волосы встали дыбом. Даже ему, зубастому гоблину, было жутко от вида Аполлона. Тот наклонился ниже и тихо произнес. «Я сожру тебя!» Его голос был таким спокойным, но до мурашек пугающим. Зеленокожие коротышки сбились кучнее. Что за чудище напало на их дом? «Нет, прошу!» «Что? Что ты хочешь?» – прохрипел предводитель стаи. «Ну же, убей его! Сожри! Сожри этого слабака!» Аполлон прикрыл на миг глаза, медленно вдохнул полной грудью, чувствуя лишь окружавшую вонь. наваждение отпустило. Черная пелена сползла с глаз. Желание крови и расправы больше не заполняло все мысли. «Убить? Ты слишком скучен», — обратился он мысленно к чернодемону. «Не знаю, как ты взял меня под контроль, но сильно пожалеешь об этом». Он посмотрел в испуганные глаза гоблина, и прогоготал на их странном языке. «Ты подчинишься! Станешь вечным моим слугой!» Зархан, да и остальные глядели на Аполлона, не понимая, что он делает и о чем говорит. Вожак, как и любое существо, желал жить. Как он мог противостоять этому чудищу, зверю? Перед ним точно не был человек. «Согласен!» – прохрипел он сдавленно. Аполлон не ждал другого ответа. Придавив сапогом немного сильнее, произнес условия контракта. Если ты или кто-то из твоих предаст меня, умрете вы все. Вето накладывается на все гнездо. Он окинул взглядом всех гоблинов. Кто против? Есть желающие бросить мне вызов. Но в ответ зеленокожие голодранцы упали на колени и склонили головы. Никто не хотел умирать, а этот старженец сильный, что значит, другие стаи будут их бояться. Не чудо ли это? посланы от гоблинского бога радора «Это контракт!» – громко произнес Аполлон. «Подтвердите, рабы!» Один за другим гоблины подтвердили сказанное. Последним был вожак. После этого череда черных печатей засияли по всей пещере, и те вмиг исчезли, закрепив условия. Теперь, если кто-то из гоблинов попытается предать Аполлона, то получит смертельное проклятие и умрет. Таковы были условия одностороннего контракта душ. Зархан задумался о том, что уже видел эту демоническую печать. Неужели Аполлон заключил контракт с гоблинами? Демон убрал сапог с груди вожака и брезгливо произнес. «Я вернусь в полдень. Приведи здесь все в порядок, в том числе и человеческих женщин. Если кто-то посмеет тронуть их пальцем, убей». «Да, посланник Родора, я все понял». Со страхом смотрел гоблин в алые глаза. Он не мог ошибаться. Перед ним точно воин из гоблинских сказаний. Такой же безжалостный разрушитель, настоящий король гоблинов. Аполлон, пропустив мимо ушей странное обращение к своей персоне, перевел взгляд на сидевших у стены женщин. Тут его окликнул Зархан, стоявший у входа. «Братец, ты в порядке?» «Хозяин!» Настороженно виляла хвостами Карла. а он же молчала, боясь сказать хоть слово. Конечно, ее испугало увиденное. Аполлон взглянул в сторону друзей. «Да, все хорошо», и улыбнулся, отчего всем стало жутко еще больше. Наследник почесал за ухом, переступил через пару трупов гоблинов, слыша мелкие шепотки выживших и подошел к другу. «Ну ты и мясник, оказывается». «Да что-то погорячился», — признался Аполлон, снова взглянув на двух всхлипывавших женщин. «Ты заключил контракт с гоблинами?» «Знаю, это неправильно после увиденного», — указал он на жертв насилия. Зархан не знал, что ответить. Глядя на них же и видя, что тем уже ничем не помочь, человеческого осознания там не наблюдалось, лишь потери чувства реальности и полное забвение. «Что с ними будет? Заберем их с собой?» «Это будет правильным», — ответил Аполлон и чуть более тихим голосом добавил. «Так бы сделал человек». Наследник посмотрел на замолчавшего друга. Что было в его алых глазах? Печаль, сострадания Наверное, он желал увидеть именно их. человек поступил бы точно так же, братец. И натянул улыбку. «Я уже не раз говорил, что ты ближе к нам, чем к простым людям». Его рука легла на плечо друга. Сам он обернулся к Карле Сайон. «Эй, может, поможете этим дамам?» Айон с опаской сделала неуверенный шаг вперед. Кругом было множество гоблинов, хоть те и жались по углам пещеры. И все же находиться в их окружении было страшно. Но чем ближе она подходила к Аполлону, тем сильнее ощущала себя защищенной. Его худая спина казалась ей несокрушимой стеной, за которой можно спрятаться. Демон или человек – разве так уж важно, кем он являлся на самом деле? постой Зархан. я бы хотел «Чтобы гоблины сделали это!» – произнес устало Аполлон. «Гоблины?» – удивился наследник. «Да, этим женщинам, скорее всего, не помочь, по крайней мере, обычной заботой и уходом. Но если это сделают гоблины...» «Хм, странное решение, братец». Но Зархан задумался над его нестандартностью, ведь эти пленницы даже не молили о спасении, как поступили бы нормальные люди. Возможно, они и вовсе не понимали, что сейчас происходит. Что, если гоблины и правда своим поведением приведут их в чувства? Возможно ли это? Я бы сказал, даже слишком. Согласился с другом Аполлон. Но порой они необходимы при решении непростых вопросов. Если этот путь не поможет, то Айон и Карло всегда успеют помочь им заботой и уютом. И он взглянул на наследника. Согласен? Да уж, тут и не поспоришь. Позаботиться о них точно еще успеется, кивнул Зархан. Ладно, тогда что будем делать? Рассвет уже скоро, пора бы пожрать чего. Его не смущали ни стоявшая вонь, не разбросанные кишки, и еще теплые трупы. В отличие от юной Айон, так и не дошедшей до спины Аполлона, ее вырвало на полпути. Карл держалась более стойко. Поесть и правда стоит. Днём предстоит много работы. и Аполлон повернулся к сидевшему на заднице вожаку. «Как твое имя, раб?» Не стеснялся он в своих речах. Тот живо поднялся и склонил голову. «Роу, господин посланник!» Второе гоблин добавил с какой-то восторженностью, да и его соплеменники то и дело тыкали в сторону Аполлона пальцами, шепча имя Радора. «Называй меня хозяин, так будет удобней!» Приподняв бровь на странное прозвище посланника, Утвердительно высказался демон. «Как прикажете, хозяин-посланник». Аполлон внутренне отмахнулся от странного прозвища и объявил. «К полудню подготовить все. У вас будет работа». «Слушаюсь», — кивнул гоблин. Аполлон отвел от него взгляд и посмотрел на Зархана. «Теперь можно идти».